Глава 16 До столовой я все же добралась, пусть и со второй попытки, и даже набила там желудок, и вернулась в общагу, сытая и относительно довольная. Ну, как только может быть довольным существо, когда его оглушили подобными новостями. Существо – да, человеком я себя теперь уже называть побаивалась. Если в родственниках, пусть и дальних, вампир, то какой я человек-то? И, конечно, не сдержалась, рассказала обо всем Ляре. «Нужно же мне было с кем-то поделиться своими переживаниями». Та ахала и охала, слушая меня, а потом недолго помолчала и задумчиво спросила. «Хочешь, я тебя добью?» «Что еще?» – нахмурилась я. «Поговаривают, что наш ректор состоит в близком родстве с императором и его семейством. То ли троюродный племянник, то ли брат тетушки императора. В общем, по нашим меркам, родство близкое. Чудно. Просто чудно!» «Еще императора в родственниках мне не хватало для полного счастья». «Погоди, а император разве вампир?» – удивилась я. «Император – дракон, а наш ректор – вампир только на четверть или восьмую часть. Не помню точно», – пояснила Лиара. «Мыльный сериал какой-то», – проворчала я. «Ну и что мне делать с этим никому не нужным родством?» «Я, блин, всегда была уверена в своих человеческих корнях, а тут оказывается, что во мне может быть какая угодно кровь. Кстати, препода не спрашивали обо мне?» Ляра покачала головой. «Не один. Как так и надо». «Ну да. Раз магия предупредила, значит, не прогуливаю, а вполне законно отсутствую». До конца вечера я просидела над конспектами, готовилась к завтрашнему дню, переписывала информацию у Леары И старалась не думать о том, что узнала сегодня. Мне очень-очень, вот просто очень сильно не хотелось становиться родственницей императора. Причем любой, хоть дальний, хоть ближний, совсем никакой. Я вообще придерживалась позиции, что чем дальше находишься от верхушки власти, тем проще и спокойнее тебе живется и ответственности меньше, и не надо ходить и оглядываться, да и в остальном все проще. Лиара моей точки зрения не разделяла и завистливо поглядывала на меня со своей половины комнаты. Она, потомок мелкопоместного аристократа и дочери купца, давно хотела пробиться туда, наверх. Посещать вечера в столице, разговаривать с гордыми аристократками на равных, а приходилось думать о том, где взять деньги на преданное себе и младшим сестрам. Засиделись мы с ней допоздна, в постели улеглись намного позже от боя. Но и встали утром уставшие и не невыспавшиеся. Первой парой на следующий день у нас стояло гадание и предсказание. И пошли мы с Леарой туда с настроением, как бы всех убить побыстрее и при этом не сесть в тюрягу. Наш препод, горгулья орегана Лорд Беттон, уже сидела за своим столом в аудитории. Когда мы зашли, она поприветствовала нас кивком и сообщила – «Сегодня мы предсказываем. Ближайшее будущее. Кого? Все равно. Но, как вы помните, чтобы предсказание сработало, вам нужно сначала впасть в транс». Она посмотрела чуть насмешливо в мою сторону. Адептки Виктории это правило не касается. По аудитории принеслись веселые смешки». «Угу, я могла и без транса предсказывать. Не всегда, правда, у меня получалось увидеть будущее собеседника. Но когда это случалось, то и транс был не нужен. Просто посмотрю на кого-нибудь и увижу картинку из будущего». Препод между тем продолжала. «Всем же остальным советую сначала войти в транс и только потом вещать. Иначе сразу же поставлю неут и отправлю на пересдачу». На пересдачу отправляться не хотелось никому, а потому адепты прилежно начали входить в транс. Получилось, конечно, далеко не у всех. Некоторые елозили на своих местах, ругались под нос, сбивая настрой соседям, те шикали на них. В общем, было весело всем, включая препода. Я на возню вокруг не отвлекалась. Сидела и смотрела. Просто смотрела на однокурсников. И видела кое-что интересное. Не у всех, конечно, но кое-у кого завеса будущего поднималась. А потом по аудитории разнесся голос вампир шинары, явно находившейся в трансе. «Не нужно бояться, Виктория. Аудиенция у императора не страшна. Он добрый». И народ замер. «Ну, те, кто еще не успел войти в транс. И правда, как это я, безродная человечка с земли, вдруг попаду на аудиенцию к самому императору? Да за какие такие заслуги?» «Очень интересно», хмыкнула Оригана. «Виктория, чем нас порадуете вы? Лиара выйдет за герцога и радит тройню». «Сразу», сообщила я. Урус пойдет воевать, будет не сильно ранен, получит в награду деревушку на границе с троллями. Шартана станет работать придворным некромантом. Все вроде. Но на самом деле не совсем все. Но остальное народу знать не надо было. Меньше волноваться станут. И так будут мои предсказания несколько дней обсуждать.